Глава 4. На службе, как и можно было ожидать, почти никто не заметил каких-то существенных изменений в поведении мистера мам Он и прежде всегда выглядел удрученным и много пил. Мистер Хендерсон, начальник отдела, часто видел своего заместителя под хмельком, но никаких решительных шагов в этом плане не предпринимал. Он, в общем-то, был даже рад, что у него заместитель с такой слабостью. Значит, он может увереннее держать в своих руках нити власти, не боясь, что Мабл его подсидит. С другой стороны, он как ни странно даже симпатизировал бедному старому Маблу с его озабоченным лицом, озабоченными глазами, озабоченными усами. Мистер Хендерсон искренне радовался, что Мабл, судя по всему, выбрался из своих денежных затруднений, которые несколько месяцев назад заставили его обратиться даже к шефу с просьбой одолжить ему денег, и это за две недели до выплаты жалованья. Одного Хендерсон не сумел разглядеть в своем помощнике. Хотя характер у того был нерешительным и, видимо, непригодным для каких-то важных дел, однако в нем где-то в самой глубине прятался проницательный, даже несмотря на все растущее пристрастие к виски, острый ум плюс невероятная энергия, способная, если ее разбудить, на великие свершения. Мистер Хендерсон, разумеется, ничего не знал о той небольшой операции который Мабл столь успешно осуществил несколько месяцев назад. Мистер Мабл все еще не придумал способа добыть сумму, которой так вожделенно стремился. А ведь там, где он служил, сам воздух был пропитан деньгами, причем, пожалуй, даже в большей мере, чем в других учреждениях подобного рода. Отдел Country National Bank, где мистер Хендерсон был начальником, а мистер Мабл его заместителем, занимался исключительно операциями с иностранной валютой. Тут ежедневно шла интенсивная купля продажа. Долларов хлопкопредельщикам, франков производителям готовой одежды, писет виноторговцам, долларов, франков, писет и особенно марок всякого рода валютным спекулянтам. Азартная игра с иностранной валютой превращалась в национальный вид спорта, и Country National Bank неплохо на этом зарабатывал. Где, где, а уж здесь, то мистер Мабл мог добыть деньги, о которых мечтал. Однако он слишком много знал о махинациях, связанных с обменом валюты, и потому боялся. Прежде у него бывали случаи, когда, вовремя купив или продав немного валюты, он зарабатывал фунт другой, но не более. Перед его мысленным взором всегда стояли примеры дельцов, которые покупали марку по невиданно низкой цене, и потом обменивали фантастические тысячи на еще более фантастические сотни тысяч, но в конечном счете 90% ложных средств пропадали бесследно. Умный спекулянт получает верную прибыль чаще всего не на покупке, а на продаже. Продать можно, как известно, в том случае, если ты предварительно что-то купишь. Исключение из правил форвардные операции. Колебания курса принесут ощутимый барыш, если ты продашь то, чем не владеешь. Но ни один банк не заключит с тобой форвардную сделку, если у тебя нет на это весомой причины. Слишком уж основательную причину, конечно, искать нет необходимости. Однако она должна быть чуть более убедительной, чем безденежье, которым страдает какой-нибудь незаметный банковский служащий, у которого за душой жалкие 60 фунтов. Форвардная операция обладает еще одним преимуществом. Ты не обязан носить на счет более 10% номинальной суммы. И тогда даже 5%, на которые вырастет курс данной валюты, будут означать, что номинал вырос в 50 раз. «Разумеется, если ты был так удачлив и вовремя приобрел валюту. Если же продал, потеря будет равна 50%. Предположим, ты решил покупать с 10% индексом прибыли и стоимость твоего вклада удвоилась. Тогда вложенный капитал возрастет не в два раза, а в 20%. Мистер Маббл вспомнил про свои 60 фунтов, и у него потекли слюнки».